Глава 49. Осень 2017 года. Допросная в полицейском участке Неданоса была гораздо симпатичнее, чем в отделе внутренних расследований в Стокгольме. В стене напротив двери имелось окно, за окном росло дерево, с которого теперь облетала листва. На другой стене висели сине-белые плакаты предприятия, поставлявшего противоугонную сигнализацию, ни камер, ни скрытых микрофонов, Только старый частный диктофон на столе. Весь вечер четверга Анна обдумывала сложившееся положение, зря она так рано втянула в дело Фриберга. Анна понимала, что поторопилась, но у нее была на то причина. Она все больше ценила Йенса и хотела перетащить его на свою сторону, показать ему, как она крута. Теперь задним числом это казалось ей смешным. Ночью Анна почти не спала. Более или менее ожидая, что Йенс возьмет больничный, чтобы избежать и самого задания, и дальнейшего участия в ее расследовании, или того хуже, расскажет все Хенри Морелю. Но когда она в начале восьмого приехала на работу, личная машина Фриберга уже стояла на парковке, а одной патрульной не доставала. Фриберг позвонил без четверти восемь, Алекс Моррель у него в машине, они направляются в участок. Анна испытала одновременно облегчение и крайнее удивление. Янс Фриберг оставался загадкой, но сейчас Анне надо было сосредоточиться на другом. Анна вставила в диктофон кассету и пару раз проверила звук. Сколько раз она сидела в таких комнатах, допрашивая подозреваемых всех мастей? Это ее вотчина, ее территория. И все же Анна чувствовала: напряжение растет. В дверь постучали, и Фриберг ввел Алекса. «Садитесь!» — Фриберг указал на стул напротив Анны, дождался, пока Алекс сядет за стол и направился к двери. «Ты тоже сядь, Йенс!» — Фриберг в замешательстве постоял, потом вытащил стул и послушно сел рядом с Анной. «Значит, хочешь поговорить со мной?» — спросил Алекс. «Мое алиби не выдержало проверки». Кривая улыбка не скрывала его нервозности. От Алекса почти пахло тревогой, ее не скрывали запахи строительной пыли и пота, исходившие от спецовки. Анна включила диктофон. Допрос Александра Морреля, дата рождения 17 января 1971 года. Допрос проводится в связи с... Анна помолчала, решив пока не объявлять Алексу, зачем его привезли. Она изучала сидевшего напротив мужчину, Алекс продолжал улыбаться. Но Анна видела, как ходит вверх вниз Адамово яблоко под щетиной, каблук нервно постукивает по полу, Алексу, сыну полицейского, на удивление неуютно в участке. Анна покосилась на Фриберга, но не поняла, что он думает о ней и о ситуации в целом. Из-за чего вы с Симоном Ведье подрались тем вечером в каменоломне?» – спросила она, слегка склонившись над столом. Голос ее был мягким, движение неторопливым. Но Алекс дернулся, словно от пощечины. Он открыл рот и судорожно вдохнул. «Ты говорил, что он был твоим другом», — продолжила Анна, не дав ему собраться, наклонилась еще ниже. «И все же ты бил его смертным боем, а остальные трое тебя подначивали. Крупный, сильный, будущий олимпийский борец против тощего музыканта. Результат мог быть только один, верно?» «Да». Лицо у Алекса побелело, язык скользнул по губам, словно в попытке найти нужное слово. Анна заметила, что Фриберг тоже слегка подался вперед, и осторожно приподняла на колени правую руку, призывая его молчать. Но мозг и губы Алекса все еще не могли прийти к согласию. Анна видела, как мучительно он ищет выход, и подсказала ему путь. «Расскажи, что на самом деле случилось той ночью». Глаза у Алекса заблестели. Он быстро переводил взгляд с Анны на Фриберга и обратно, потом уставился в стол, сутулился. А не показалось, что он вот-вот упадет, но Алекс удержался, опершись на предплечья. Несколько секунд он посидел, собираясь с духом, набрал в грудь воздуха и заговорил.